Я не очень много говорю. Американский нейропсихиатр Луан Бринзендайн, которая в том числе исследовала, как устроен женский мозг, в свое время озвучила количество слов, которые за день выговаривают мужчины и женщины. Если сильный пол ограничивается семью тысячами слов, дамам требуется около двадцати. Некоторые умные люди с ученой степенью эту теорию опровергают, но я склонна верить Луан. Женщины разговаривают гораздо больше, чем мужчины, знаю по себе, и по подружкам. В общем, да здравствует практика. При этом при всем далеко не каждой девушке нравится слышать о себе, что она болтушка. Для некоторых это звучит прямо-таки оскорбительно. И, скорее всего, единственный ответ, которого ждет от вас ваша возлюбленная, в ответ на этот вопрос, учитывая приобретенные вами знания о необходимости выговаривать в день два десятка слов, «Нет, я люблю тебя слушать». А если вы и правда устали от ее разговоров и вам хочется тишины, предложите ей поболтать с мамой или подружкой. Только помните, она не должна вас раскусить. В каждом вашем действии она должна чувствовать заботу, а не желание от нее избавиться. Будьте аккуратны.